Глава 14. Звездный путь. Быть на виду — особенный способ существования. Твоя жизнь не принадлежит тебе. Ты — достояние общественности. Многие люди удивляются, что кумиры в состоянии плакать, не высыпаться, ходить в туалет. Мешки под глазами публичным людям не прощают, как, собственно говоря, и старость. «Быть красивой женщиной нелегко, а быть красивой актрисой — сложнее вдвойне», — произносила не спеша Элизабет, глядя на краснеющего корреспондента престижной газеты. «На фоне других звезд вы очень выделяетесь. Кто-то говорит, что вы немного старомодны. Еще считается, что вы подражаете. Остановитесь! Я похожа с ней лишь моим именем». «Не помню, чтобы Тейлор носила рыжие волосы». «А вы?» Лопоухий парень виноват, рассмеялся. Это было первое интервью с большой звездой. Она подарила ему свою фотографию и расписалась, пожелав великой любви и богатства. «Спасибо, что согласились на интервью». В гримерку влетел Майкл и извинился, что помешал. «И вы здесь». «Если бы вы нашли пару минут», — взволнованно воскликнул сотрудник журнала. «Я должен забрать жену. Нам нужно лететь в Лондон». «Вы уезжаете из Америки?» — растерялся молодой человек, чуть не выронив диктофон. «Поговори с ним, Майкл, иначе он понапишет черт знает что». Майкл посмотрел на часы и поспешно сел напротив мальчишки, застыв в ожидании вопроса. Невероятно! Передо мной две звезды, разом Любимцы Америки, ослепительная Элизабет и умопомрачительный Майкл. Только ради бога, не спрашивайте, как мы терпим друг друга в быту. Я кратко, сразу после окончания учебного заведения ее приняли в труппу именитого театра. Еще на показе главный режиссер спектакля обратил на нее внимание. Точеная фигурка, красивое лицо и удивительные глаза. В репертуар она вошла быстро, а пути восхождения на профессиональный Олимп вспоминать не любит. Потом Эль поехала покорять Америку, и к ее стройным ногам штабелями падали толстосумы, которые пытались купить любовь красивой актрисы, но она говорила «нет» и упорно ходила на кастинги пока не попала на «Пробы» великолепную кинокомпанию, с которой теперь сотрудничает. Наш продюсер Ральф сразу узрел в ней талант и сделал ставку на ее дарование. Так загорелась новая звезда. «Я свободен?» Корреспондент растерянно кивнул, а Майкл подхватил за руку супругу и потащил ее к выходу. «Я даже не припудрилась». Там могут быть эти чертовы папарацци, чтобы им пусто было. Они раз запечатлели меня голой на пляже. Но ведь сейчас ты одета. Знаешь, я слышала, они ухитряются теперь приставлять головы звезд к другим телам и печатают это в газетах. Я в ужасе, куда катится этот мир. На улице не было людей с камерами. И звездная парочка беспрепятственно прошла к своему кабриолету. И где Ральф назначил встречу? Ты должна сказать. Элизабет удивленно уставилась на мужа. Вообще ее продюсер обожал загадки и шарады. Он вечно зашифровывал место встречи. Пламенное сердце в кавычках переименовал в ледяную печень в кавычках и так далее. Ему доставляло удовольствие подтрунивать над людьми, которые ему дороги. Они были знакомы с того самого момента, как он подобрал ее у отеля, принадлежащего Ричарду. Брошенный щенок был пригрет и обласкан без всяких пошлостей. За пять лет он взрастил настоящую звезду, которую полюбили жители такой противоречивой, но избирательной страны, под названием «Америка». Ральфи стал ей практически родным отцом и не имел в виду в качестве любовницы. Когда он подходил к ней самый первый раз в ресторане отеля он готов был предложить роль. Они уже несколько месяцев искали актрису, из которой бы сделали настоящую звезду. Так что встреча с плачущей девушкой, с поклажей в руках, была очень кстати. Когда начали искать ей партнера для шоу, она сразу предложила Майкла. Сама звонить ему в Лондон не рискнула, поэтому Ральф подрядил сделать это свою помощницу. Нехотя, но все же актер прилетел на пробы. И то, что ему предлагают сниматься с той женщиной, которую он боготворит, его очень обрадовало. Пробы прошли идеально, и его сразу утвердили. За несколько месяцев ему предстояло сделать пару важных вещей. Снова переехать в Нью-Йорк и прийти в форму. От избытка мучного его тело начало заплывать. «Я похож на грушу», — говорил Ральф, — «но меня не зовут в кадр. У меня нет таланта. Ты — будущая звезда, на которую будут молиться миллионы. Твоя аудитория — женщины». Они должны хотеть тебя, мечтать о тебе, видеть тебя во сне, понимаешь? Дай им не просто Майкла, а Супер Майкла, героя их эротических фантазий. Когда комедийное шоу появилось в эфире, в нем сияли два образа. Избалованная зеленоглазая брюнетка, похожая на куклу, и блондин-доктор по уши в нее влюбленный. Часто Майклу приходили письма, в которых ему рекомендовали бросить эту неблагодарную женщину и жениться на ценящей его поварихе, кассирше, продавщице или официантке. Предложений была масса из разных штатов. Ральф назначил встречу вместе где они встретились с Элизабет впервые. Сердце женщины пропустило один удар. Больше всего на свете она боялась вновь увидеть Ричарда, которого так и не смогла забыть. Тоска по этому человеку была заточена в самой темной темнице внутри ее сердца, к которой никто не имел доступа. В отеле ничего не изменилось, словно и не было этих нескольких лет. Как только телевизионная пара вошла, поднялся гул. Кто-то аплодировал, Некоторые выкрикивали приветственные слова. Навстречу к ним вышла приятная брюнетка, которая назвала себя Кэтрин. Фамилия ее оказалась такая же, как у Ричарда. «Значит, он женился?» — с тоской подумала Элизабет, нервно покручивая обручальное кольцо. «Милая, с тобой все в порядке. Уточняю, как доктор!» — сыграв, произнес Майкл. Его манера не отделять кадр от реальной жизни в последнее время немного раздражала Лис. Он оставался в кадре и дома, на их просторной кухне и даже в спальне. Именно поэтому она начала избегать интимной близости в последнее время. Если он заводил разговор о детях, у них случались скандалы. К счастью, Ральф был на ее стороне и сделал липовый контракт, по которому она будто бы была его собственностью. С Ральфом за столом сидел мужчина. Он был спиной, но Элизабет сразу почувствовала покалывание во всем теле. Его спина напряглась, и он обернулся. Это был Ричард. Мгновение они смотрели друг на друга. Затем положение спас Ральф который заблажил на весь ресторан: Вот они мои кормильцы, Элизабет и Майкл, прошу любите, жаловать! Молодая женщина поправила свой строгий костюм и поспешила к столику, забыв о муже. Все уселись за стол. Ральва говорил что-то хвалебное, но Элизабет не слышала ни слова. Она словно прилипла к стулу. Затем все же робко подняла глаза, Он смотрел на нее с любопытством и легкой улыбкой. К столику подошла женщина, которая встречала их в холле. Она с волнением призналась, что для их отеля честь, что звезды такой величины будут рекламировать их отель. «Что?» — удивленно уточнила актриса. «Мы рекламируем отель? Шоу больше не продается? Что это за ерунда, Ральф?» «В каком-то смысле мисс... миссис...» перебила Ричарда Майкл, который почему-то начал нервничать, хотя не подозревал о том, что его жена знакома с владельцем отеля. Возникла неловкая пауза, и инициатива снова была в руках Ральфа. «Элизабет, на следующий сезон наши сценаристы выписали отдых в отеле». «Некоторые съемки пройдут здесь, и они нам ничего не будут стоить. Все расходы берет на себя Ричард. Мы сэкономим на перелетах, а пляжные сцены снимем в студии». Элизабет достала из сумочки сигареты и закурила. Ричард с улыбкой наблюдал за ней. Его присутствие волновало ее, это было очевидно. Конечно, ему было плевать на шоу. Он не смотрел телевизор. Но ее лицо было по всему Нью-Йорку. На каждом углу раздавали листовки с рекламой, на которой красовалась она. Эта женщина никак не давала забыть о себе. А после того, как она снова вернула волосам рыжий цвет, его как переклинило. Он решил любыми путями встретиться с ней и специально взял на работу в отель свою сестру, которая занималась рекламной компанией отеля хотя он и без того был знаменит. Молодой мужчина вбил в голову Кэтрин, что никто так не украсит их отель, как прекрасная Элизабет, которую знает вся страна. Встреча закончилась приятно во всех отношениях. Стороны пожали друг другу руки и решили скрепить соглашение ужином за счет Ричарда. Он назначил его в своем ресторане, который приобрел совсем недавно. «Маленький уголочек Франции. Вам там понравится», — пообещал организатор ужина. «Там видна Эйфелева башня из окон», — поинтересовалась Элизабет и получила утвердительный ответ. К вечеру она готовилась тщательно, но все валилось из рук. У Майкла поднялась температура, и он начал жаловаться, как маленький ребенок. «Майкл Бобо! Майкл не хо Ради бога, прекрати этот балаган! Мне нужен врач, а не ужин в компании этого хлыща! Ты тоже не ходи! Пусть Ральфи отдувается!» «Я не могу не пойти! Это дурной тон!» — отказываться от приглашения». Они начали спор по поводу необходимости ужина и разругались. Элизабет все равно пошла, несмотря на попытку ее остановить. Она хотела увидеть Ричарда всем сердцем, всей душой, всем своим существом. Это просто рабочая встреча, убеждала она себя всю дорогу. При ее появлении мужчина поднялся с плетеного кресла. Он сидел на том самом месте, где несколько лет назад Элизабет обедала с Луи. «Миссис Элизабет, неужели ты забыл, как меня зовут?» Он усмехнулся и опустил голову. Она заметила, что его темные волосы были прорежены сединой. «Привет, Ричи!» — выдохнула она слегка дрожащим голосом. «Привет, Лизи, вторил он. Они взялись за руки и долго рассматривали друг друга с ностальгической улыбкой о старых временах. «Ты стала еще красивее!» «Ты тоже не еврей!» Подошла официантка, им пришлось расцепиться на время, чтобы не выглядеть глупо. «Что ты будешь?» — учтиво уточнил мужчина. «Мне все равно. Выбери ты!» Ричард заказал немного молодого красного вина, корзину фруктов, тарелку сыра и кальмары. Как в старые добрые времена. Ральф, в всеобщей радости, не смог выбраться, решал важные вопросы, и они откровенно наслаждались общением тета-тет. -тет. Твоя жена, очень симпатичная. Жена? Та да, приятная брюнетка в отеле, что нас встречала. Она назвалась твоей фамилией. «Ты говоришь о Кэтрин?» — рассмеялся Ричард и поспешно добавил. «Она моя сестра, а вот кое-кто действительно замужем». Она вдруг густо покраснела и начала негромко оправдываться, что жениться была вынужденным рекламным трюком, на котором настоял Ральф. Интерес к шоу начал падать, и поэтому устроили свадьбу с побегом, от вездесущих папарацци, притворной тайной и скандальными интервью. Рейтинг возрос, и все снова стали счастливы, кроме Элизабет. Она стала женой против желания, но пошла на поводу продюсера. Майкл просто парил от того, как изменилось его существование. Вернувшись в Лондон, он не смог вернуться в труппу театра, и долго болтался без работы. Над актерской карьерой нависла угроза, и он начал налегать на спиртное, вспоминая с тоской свою Элизабет и удачно складывающуюся профессиональную судьбу. Ему хотелось, чтобы она просто присутствовала рядом, как друг, как сестра, как чужой человек, неважно. Она нужна ему была, как воздух, и он, словно осоль Ждал своей «алые паруса» в кавычках. Звонок из Америки стал громом среди ясного неба. Он чался на зов, не веря в то, что получил еще один шанс. Время расставания настало быстро. Они оба переминались на Генангу возле такси. «Так не хочется тебя отпускать», — произнес Ричард. «Так не хочется от тебя уезжать», — вторила Элизабет. Ричард предложил прогуляться, и каким-то странным образом они оказались у отеля. «Я все переделал у себя на этаже. Хочешь посмотреть?» Она разволновалась и, колеблясь, посмотрела по сторонам. Теперь ее лицо было узнаваемым, и ночь, проведенная в отеле в чужих апартаментах, могла дорого ей обойтись. Пересуды ее не пугали, А вот гнев Ральфа... С ним она бы не хотела столкнуться. Она слышала много историй о том, как захлопывались, словно испуганные устрицы, ракушки карьеры, укрывая жемчужин актрис навсегда от мира. «Я не могу. Это будет опрометчивый шаг», — произнесла она сквозь слезы и громко крикнула, выставив руку. «Такси!» Она старалась не смотреть на него, не оглядываться. Он человек из моего прошлого. Я обязана забыть его. Я всегда так делала. Словно мантру повторяла она, смахивая слезы со щек. — Вы ведь та самая Элизабет? — мягко спросил водитель индус. — Нет, вы ошиблись, — гремычно выдохнула она. — Та самая Элизабет, звезда экрана. А я просто несчастная женщина с разбитым сердцем. Почему мои раны никак не заживают? Потому что вы этого не хотите. Некоторые люди предпочитают ощущать боль, чтобы чувствовать жизнь. В словах этого круглолицого улыбчивого человека в белом тюрбане была доля истины, но Элизабет не хотела об этом размышлять. Ей хотелось закрыть этот непрекращающийся фонтан неприятных ощущений, которые царапали ее сознание, душу и выжимали слезинку за слезинкой. «Господи, если ты есть, помоги мне, встряхни меня так, чтобы я забыла обо всем!» прокричала мысленно Элизабет. Виск тормозов, удар и тишина. Она слышала голоса еще какое-то время, а потом ее сознание погрузилось в вакуум, где не было ни единого звука.